Глава вторая. Когда отчуждённость перерастает в хронический стыд. Стыд носит оздоровительный характер, если возникает ненадолго и с целью предупредить вас, что есть вероятность задеть чьи-то чувства или выйти за рамки дозволенного в социальной группе, в которой вы сейчас находитесь. Если же это чувство постоянно гложет изнутри, Речь идёт уже о хронической проблеме. Чем сильнее стыд, тем острее вы реагируете на ситуации, вызывающие конфуз, поэтому возникает потребность скрыться от посторонних глаз и надолго. Это сулит внутреннее беспокойство и дискомфорт на продолжительное время. Вы можете чувствовать себя счастливым, не замечая хронического стыда, но стоит случиться кризису, эмоциональному провалу, И ещё чему-то плохому, как он проявляется со всей силой. И в этот момент вы внезапно теряете гармонию между внутренним и внешним миром. Хронический стыд возникает, если вас неправильно поняли несколько раз подряд. Мы уверены в себе, когда ощущаем единение с окружающими. Особенно это важно при зрительном контакте. Наверняка вы не раз, глядя в глаза собеседнику, видели в них поддержку и понимание. Взаимность можно также услышать в голосе, когда люди отвечают друг другу одинаково вежливо, выражая забоченность проблемами партнёра. Счастье и исплачонность могут сподвигнуть человека на свершения, если в глазах собеседника видится сочувствие, а из уст звучат слова поддержки. В противном случае может сложиться впечатление, что вас неправильно восприняли или поняли. Набравшись храбрости, я призналась любимому, что боюсь его потерять. Мне хотелось услышать в его голосе слова поддержки. Однако всё оказалось иначе. Во взгляде не было ни намёка на взаимность. "Всякое может случиться", бронил он таким тоном, будто собирался рассказать о новой покупке. Для меня это стало таким предательством, что я потеряла уверенность в себе. Анита, 52 года. Будь у Аниты сильнее развито чувство собственного достоинства, она бы подумала, что её партнёр в тот момент был не в настроении или попросту неправильно истолковал её слова. Возможно, она бы даже добилась своего, спросив его, как он воспринял сказанное. Когда ответ собеседника не оправдывает ожиданий, надо иметь достаточно сил, чтобы не потерять собственное достоинство и уверенность в себе. В противном случае ваша хрупкая психика может не справиться с нагрузкой, и вы рискуете лишиться душевного равновесия из-за любой мелочи. Самооценка и любовь к себе. Самооценка это ощущение собственной значимости и ценности для других людей. Если окружение относится к вам с интересом, одобрением и уважением, то и самооценка находится на высоком уровне. Она напрямую зависит от положительного восприятия, то есть когда вас замечают, ценят и любят, и отражает ваше представление о себе. С младенчества мы пытаемся ловить на себе взгляды людей. Мы познаём себя, исследуя реакцию на свои поступки, и нам особенно важно видеть одобрение. Оно говорит о том, что наши внутренние порывы и чувства верны и приемлемы в обществе. тогда повышается любовь к себе. Самооценка и любовь к себе это то, как вы оцениваете и ощущаете себя. Оба понятия связаны с осознанием собственной значимости. Иначе дело обстоит с уверенностью в себе, которая зависит от способностей. Например, вы можете профессионально разбираться в каком-то вопросе и в то же время вовсе не понимать, кто вы такой на самом деле и чего стоите в этой жизни. Положительное восприятие хороших поступков придаёт уверенности в собственных силах. Уверенность в себе не защищает от стыда. Например, вы считаете себя достойным любви, но это мнение может легко разрушиться. А вот убеждённость в собственном успехе, скорее всего, будет незыблема. Если вы не страдаете от низкой самооценки, то и чувство стыда едва ли может вас поглотить. Положительная оценка со стороны окружающих тоже способствует росту самооценки. Сила и продолжительность реакции на неприятные ситуации, вызывающие конфуз, зависят от самооценки. Её уровень повышается, когда мы заряжаемся положительными эмоциями от встреч с родителями или другими близкими, воспитывавшими нас в детстве. Принятие В узком понимании зрительный контакт бывает комфортным и успокаивающим. Всегда приятно смотреть в искренние, безмятежные и дружелюбные глаза. Благодаря поддержке вы испытываете сильные чувства, побуждающие к дальнейшим действиям. Оно возникает, когда отвечая на вопросы или комментарии, собеседник полностью открывается вам и в определённом смысле даже позволяет залезть в свою голову, пусть лишь на мгновение. Как раз в этот момент вы осознаёте, что находитесь на одной волне с ним. Подтверждением тому служит ответный взгляд, интонация, слова и язык тела. Иногда вы физически ощущаете на себе чужой взгляд. Бывает и так, что вы чувствуете себя младенцем, оказавшимся в заботливых руках любящего человека. В таких ситуациях у обоих партнёров пробуждается чувство нежности. Вам даже может показаться, будто какая-то часть вас, которую вы демонстрируете, буквально только сейчас появилась на свет, именно благодаря тому, что вас поняли и приняли. Посылаемые и получаемые сигналы могут быть исключительно невербальными. Заботливые родители с устойчивой психикой способны вдохновить ребёнка на большие достижения, поскольку всегда сумеют поддержать, обратив внимание на его мимику, тон голоса, позу и даже дыхание. Так они быстро найдут общий язык. В реакции матери или отца ребёнок без проблем сможет обнаружить частичку себя. Именно здесь лежит ключ к пониманию и осознанию собственной личности, что способствует стабильному развитию любви к себе и высокой самооценке. Неправильная реакция Некоторые взрослые не в состоянии понять и принять своих детей. В одних случаях это объясняется старой психологической травмой, которую они никогда не пытались вылечить. В других нехваткой положительного отклика от своих родителей, из-за чего они теперь вынуждены тратить всю жизненную энергию на поиски себе помощи. Если родители не могут обеспечить ребёнка близостью, когда он так нуждается в ней, пытаясь понять самого себя, то в нём зародится ощущение непонятости и беспокойства. Эти чувства будут вызывать отчуждённость, которую он увидит во взгляде родителей. В самом худшем случае родители и дети могут поменяться ролями, в результате чего уже ребёнку придётся подстраиваться под близких и всячески их поддерживать, чтобы они наконец обрели покой. Единственным выходом из ситуации, когда родитель не находит общего языка с ребёнком, является именно такое решение. Ребёнок меняет свою линию поведения ради благополучия взрослого человека. Он будет делать вид, будто ни в чём не нуждается, потому что в противном случае родитель ощутит свою неполноценность и почувствует дискомфорт. В такой ситуации ребёнок не сможет познать самого себя, что очевидно сулит пренебрежение чувством собственного достоинства и создаст иллюзорное представление о своей личности. К счастью, лишь малая часть родителей вовсе не способна найти общий язык со своими детьми. Большинство испытывают трудности в некоторых областях в силу собственных слабостей или страха получить от ребёнка негативную реакцию. Плач ребёнка вселял в меня страх: а вдруг я сделала что-то неправильно? Какая я ужасная мать. В такие моменты я не могла сидеть сложа руки, поэтому тут же бежала к сынишке, и чуть ли не на голову вставала, чтобы его развеселить. Мария, 56 лет. Мы видим пример прямо противоположных отношений, в которых Мария, глядя на своего ребёнка, пытается познать саму себя. Она вовсе не желает понять сына и установить с ним тесную связь. Её лишь занимает вопрос о материнстве, поэтому ребёнок страдает от нехватки столь нужного ему внимания. Ведь он не может разглядеть частичку себя в её реакции, которая в идеале должна быть такой. «Вижу, ты очень расстроен. Ничего страшного, всё в порядке». Мария никак не отвечает на чувства и настроения сына, которые проявляются в мимике, тоне голоса или позе. И вместо приобретённого чувства любви к себе, которое в будущем может спасти его от травмирующих ситуаций, у ребёнка создаётся впечатление – иллюзорности самой матери. Он думает про себя: ты не существуешь. Именно это восприятие искажённой реальности составляет ядро стыда. Тем не менее, назвать Марию плохой мамой нельзя. Просто она сама никогда не получала должного внимания, хотя в глубине души всё ещё мечтает о нём, причём с такой силой, что её желание неосознанно сказывается на линии поведения по отношению к ребёнку. Вероятно, Мария не осознаёт, насколько важно подстроиться под чувства малыша и ответить ему взаимностью. Или, может быть, её овладевают внутренние мотивы и невыносимое желание показать себя, из-за чего она, например, вынуждена играть роль смешной мамы в надежде увидеть в улыбке ребёнка одобрение. В других ситуациях она создаёт впечатление заботливой мамы, пытаясь давать советы и решать проблемы сына. Опять же, где-то в глубине сознания она предвкушает реакцию сынишки, называющего её хорошей мамой. И снова ребёнок не получает нужного отклика и тем самым лишается возможности познать себя. Иногда бывает и так, что мать не может выдержать чрезчур позитивного настроя ребёнка. Я сильно напрягаюсь, когда дочь идёт ко мне с распростёртыми объятиями и просится на руки. Как будто она хочет чего-то, чего у меня попросту нет. Я сторонница абстрагироваться от людей и самостоятельно решать проблемы, и у меня это хорошо получается. Карина, 33 года. Дочь Карины не может удовлетворить свою потребность в любви и телесном контакте, благодаря чему усилилась бы её любовь к себе. Её чувства игнорируются. Поэтому дочери остаётся лишь прийти к выводу, что маме трудно даётся их близость, раз она не может ответить взаимностью в собственному ребёнку. Другой такой попытки у них уже не будет. Внутренний датчик ребёнка сигналит: ошибка. Поскольку девочке страшно видеть собственную мать в плохом свете, она начинает накручивать саму себя. Вследствие этого дочь будет неправильно воспринимать свою потребность в любви и внимании. Уже во взрослом возрасте она станет нерешительной и неуверенной в себе, и едва захотев проявить ласку по отношению к другим, начнёт страдать от стыда и отчуждённости. Подобные проблемы возникают также из-за гнева ребёнка, которого осудили или вовсе проигнорировали. Когда ребёнок злится, я начинаю сомневаться, а правильно ли установлены рамки дозволенного, или не слишком ли я строга? Приходится тратить много сил, чтобы объяснить сыну, почему нельзя вести себя таким образом. И в итоге мы оба расстраиваемся. Не думаю, что он понимает меня. Каролина, 24 года. При виде сердитого ребёнка Каролина думает только о себе. И не потому, что она плохая мать. Дело в неуверенности, которая давным-давно поселилась внутри неё из-за недостаточной поддержки со стороны окружающих. Ребёнок нуждается в понимающем взгляде и реакции, они смогут его успокоить и согреть. Здесь важно невербальное общение. Взгляд, полный любви, скажет без всяких слов: "Ты сильно расстроен, но я всё равно люблю тебя". Если ребёнок добивается взаимности только при проявлении определённых чувств, у него создастся впечатление, будто он собирает пазл, в котором не хватает нескольких деталей. Но картина в целом более-менее ясна. Вследствие этого он не будет понимать самого себя в некоторых ситуациях. Например, когда ему радостно на душе, он чувствует себя любимым. Однако при проявлении гнева уверенность в себе тут же испаряется, а вместе с ней рискует исчезнуть и понимание себя. В отличие от взрослых, дети всё принимают близко к сердцу. Любая ситуация будет казаться пугающей ребёнку, зависящему от родителей и пока не имеющему чувства собственного достоинства. Предположим, вы смотритесь в одно зеркало, которое полностью искажает изображение, превращая вас в монстра. Зато в другом ваше лицо настолько идеально, что трудно связать отражение с реальностью. Ребёнок не разобьёт ни одного из этих зеркал. Он начнёт предъявлять претензии к себе, и в итоге у него возникнет ложное чувство иллюзорности происходящего. Ведь в каком-то смысле невозможно узнать о собственном существовании, если вас никогда не видели. Тотальное игнорирование или неверное толкование поступков огромный дискомфорт для ребёнка. И зачастую он чувствует себя стеснённым. В детстве все мы иногда чувствуем себя отверженными, обделённым вниманием или неправильно понятыми. В 2006 году Питер Фанаги написал, что даже самый чуткий родитель примерно в половине случаев совершает ошибки, отвечая на вопросы ребёнка. Питер Фанаги британский психоаналитик. Но даже если вас слышали и принимали один раз из трёх, у вас есть шансы познать самого себя. Близость как гарантия внутренней поддержки. Ещё в детстве я неплохо разбиралась в математике, и окружающие это тоже отмечали. И родители, и учителя, все видели во мне смыślённого ребёнка. Это значит, что и по сей день во мне сохранилось соответствующее чувство и вера в собственный интеллект, даже в тех ситуациях, когда обстоятельства говорят об обратном. Такой случай произошёл со мной в офисе одной кинокомпании в Орхусе. Орхус город в Дании. Я завтракала в обществе журналистов и других интеллектуалов, пристально следящих за происходящим. Сама же я лишь изредка включала телевизор, уделяя несколько минут мировым новостям. В тот день активно обсуждался какой-то фильм. Узнав, что его снял один из присутствующих журналистов, я спросила его: Действительно ли он режиссёр этой картины? Внезапно воцарилась тишина, и все вокруг явно смутились. Очевидно, об этом фильме знали все, кроме меня. Пришлось престыженно опустить взгляд. Однако чувство дискомфорта осело лишь на поверхности и вскоре вовсе исчезло, ведь я считала себя умным человеком, даже несмотря на вопрос, показавшийся глупым остальным. Именно так работает внутренняя поддержка. Вы получили её от одного или нескольких людей, которыми очень дорожите. Например, в трудные ситуации любящие родители наверняка вам не раз говорили: "У тебя всё получится". Или в школе вам повезло с учителем, который, подмечая хорошее, мог вовремя дать полезный совет или подбодрить. Люди, однажды высказавшие мнение касательно наших действий, В некотором роде живут внутри нас и время от времени дают о себе знать, выступая с похвалой или критикой. Обычно у вас есть такие стороны характера, которые вы открыто демонстрируете, заручившись внутренней поддержкой. И в то же время есть никому неизвестные чувства или потребности. Их никто не признал, и это сбивает вас с толку, вселяя неуверенность в себе. Мне не хватало реакции и отсутствия уверенности. Описывая ту историю с журналистом, я очень нервничала, поскольку мне не хватало внутренней поддержки, чтобы представить себя в положительном свете. Дело продвигалось очень медленно, и в голову не раз приходила мысль убрать этот кусок из книги. Поэтому постоянно приходилось успокаивать себя. В нашей семье осуждали отличившихся детей. Возможно, отец боялся, что мы начнём докучать окружающим, поэтому мгновенно спускал меня с небес на землю, стоило мне лишь на секунду возомнить себя особенной. Перед глазами стоял его возмущённый взгляд, которым он меня награждал каждый раз, когда я отваживалась показаться довольной собой. Возможно, ребёнком вы пытались проявить какое-то чувство, рассказать о своей потребности или желали понять себя. Однако ваши порывы чаще игнорировали либо неверно толковали. В те моменты, когда в детстве я выглядела несчастной и беспомощной, отец смотрел на меня как на абсолютно чужого ребёнка. "Перестань жалеть себя", любил он приговаривать. А иногда вовсе кричал: "Хватит ломать трагедию". Герда, 52 года. Повзрослев, Герда стала испытывать трудности в отношениях с близкими. Например, она не может рассказать о своих чувствах и каждый раз жалеет об этом, мечтая поскорее остаться наедине с собой. Если человек случайно замечает в её спокойном взгляде намёк на грусть, она тут же теряет самообладание из страха услышать в свой адрес осуждение или оказаться изгоем. При дефиците внутренней поддержки какой-то определённой черты характера в будущем наверняка представится возможность восполнить пробел. Найдётся родственная душа, в которой вы увидите отражение собственной мимики, тона голоса и языка тела. Она примет вас со всеми недостатками, показав на собственном опыте, что таких людей можно любить или, по крайней мере, с ними можно общаться. Вы не знаете, как вести себя, когда примеряете те роли, в которых вас никто никогда не видел. Именно отсюда берёт начало хронический стыд. Иными словами, Здесь речь идёт не о краткосрочной реакции, например, при совершении ошибки, а скорее о перманентном ощущении, что вас не любят или не понимают. Упражнение. Подумайте, как люди реагировали на ваши действия и поведение в детстве. Вас хвалили за что-то хорошее? Нет ли каких-то отвергнутых и скрываемых сторон вашего характера, которые сегодня нуждаются в понимании. Глава вторая. Резюме. Когда отчуждённость перерастает в хронический стыд. Для формирования высокой самооценки и здорового самолюбия необходимо получать отклик от окружающих на ваши эмоции. Это может быть понимающий взгляд или соответствующая реакция. Стыд и отчуждённость Возникают, когда близкие много раз неправильно воспринимали или вовсе игнорировали ваше поведение или какие-то действия. Чем чаще это случалось в детстве, тем больше накапливается ситуации, когда вы не знаете, как себя вести. Именно поэтому нервозность возникает в те моменты, когда люди ждут, что вы продемонстрируете чувства, которые они сами никогда у вас не замечали, например, порадоваться за кого-то или рассердиться на что-то. это пробуждает ощущение иллюзорности происходящего и создаёт впечатление, будто вас никто не понимает.